Глава 13. Когда мы вернулись к разбору бумаг и документов, Лизетта нашла старую газету. На несколько минут свекровь остановилась и стала внимательно ее разглядывать. Провела пальцами по фото, задерживаясь на супруге, а стоило мне перевести взгляд на женщину, то я заметила, как глаза ее увлажнились от наступающих слез. Надо же! шмыгнула носом Лизетта, а я и забыла про нее. Так давно это было? Вы там очень красивые. Да, но в то время я еще и подумать не могла, что когда-нибудь прощу измену. А на фото выглядите такими влюбленными, я действительно подумала, что этот выпуск вышел уже тогда, когда между супругами было уже все хорошо. Видимо, эти чувства не скрыть ни за какой обидой. Вздохнула Лизетта и отложила газету. Я заберу ее. Конечно, согласно кивнула и решила осторожно затронуть тему, о которой все это время думала. — Леди Лизетта, вы попросили Рейхрата помочь найти вашего супруга, но вы же понимаете, что он может найти тело, — хотела сказать я, но лис меня перебила. — Он жив заявила она уверенно. «Я это чувствую. Мой супруг жив. Но почему он тогда не вернулся домой, не попросил никого о помощи? Значит, у него есть на то причины. И когда я его найду, обязательно их выясню». Не успели мы завершить разговор и вернуться к уборке, как во дворе послышался странный гул, будто бы по ушам ударило что-то похожее на глухой ультразвук. Земля завибрировала не так, чтобы вызвать землетрясение, но все равно ощутимо. Мы с Лизеттой обменялись одинаково испуганными взглядами и поспешили на улицу, забыв взять с собой верхнюю одежду. Не до нее как-то было сейчас. Неужели происходит очередное землетрясение, исход лавины? Вместе с нами во двор выбежали слуги. Звук доносился откуда-то сверху, и когда мы подняли головы, увидели, как над замком кружат драконы. Их было больше десятка, и именно они издавали эти странные звуки. Видимо, таким образом между существами происходило общение». Девушки синхронно завизжали и побежали в замок. Мужчины напряглись, но то и дело переводили взгляд на меня и Лизетту, готовые в любой момент также сорваться и скрыться в безопасном месте. Вот только бросать хозяйку в опасности здравый смысл не позволил. А мы с Лизеттой продолжали завороженно смотреть за драконами, которые собирались по одному спускаться к земле и оборачиваться в людей. Не то чтобы наш двор был маленьким, просто драконы были огромными». Погода за все время моего существования в этом мире выдалась чудная. Выглянуло солнце, и его лучи красиво играли на чешуйках драконов. А когда они спускались к земле, можно было рассмотреть каждую, и где-то в глубине души восхититься красотой и масштабами этих существ. Первым обернулся в человека Рейхрат. На фоне остальных он был самым большим и явно самым сильным драконом. Я не совсем понимала, как происходит этот оборот, поэтому уже была готова отвернуться, чтобы не смотреть на голые мужские телеса. Но нет. Рейхрат оказался в теплой одежде, и когда остальные драконы стали за ним спускаться, он подошел к нам, снял с себя полушубок и накинул его на плечи Лизетти. «Не стоило», — процедила она сквозь зубы, но полушубок с себя не сняла. «Вы приняли нас и не отказались от помощи? Это меньшее, что я могу сделать!» Пророкотал Рейхрат, голос которого постепенно стал преобразовываться в человеческий. «Интересно, а какой дракон у Роберта? Почему-то в моей голове вспыхнул образ золотистого игривого дракоши, как в мультике, из-за чего у меня с трудом получилось сдержать смех». «Я сказал что-то смешное?» нахмурился Рей, а я отрицательно покачала головой. «Отлично, тогда я хочу познакомить вас со своими братьями». К нам подошел еще один дракон, высокий, жилистый, с собранными хвост, волосами и тростью в руке, которая слегка мерцала приятным голубоватым светом. — Вы обладаете магией? — нахмурилась Лизетта. — Не все драконы обладают магией, леди, — ответил ей незнакомец. — К тому же наши энергетические потоки ослабли в заточении, так что можете не переживать. Наша магия не причинит вам никакого вреда. Дракон снял с себя полушубок и накинул его мне на плечи, отчего стало тепло и комфортно. Галантности у драконов было не отнять. С таким поведением и внешностью они скружат ни одну женскую голову. А «Это Дрейхрат», — представил его Рей. «Он моя правая рука, и именно благодаря ему мы выбрались наружу». Правда, у его поступка остались последствия. Дракон перевел взгляд на трость, а затем на пострадавшую ногу Драйхрата. Физические нагрузки ему временно запрещены, но в мое отсутствие он будет следить за работой остальных драконов. Драйхрат, знакомься. Леди Лизетта, хозяйка замка и ее <кхм> дочь, леди Ариэлла. «Приятно с вами познакомиться», — я кивнула в знак приветствия. А вот Лизетта продолжала всех с интересом рассматривать. «Это Стив Храб и Ганхрат. Следом Рэй представил рыжих близнецов. Затем были еще драконы. И когда к нам подходил последний, я уже стала путаться в именах и даже в их количестве. Чтобы всех запомнить, понадобится время. «А это мой сын Демий Храт», — представила последнего дракон. «Родной?» Я с интересом оглядела молодую копию Рэя, про себя отметив его мужскую привлекательность и хмурый вид, только потом осознав, как бестактно прозвучал мой вопрос. «Однако меня тоже можно понять, когда Рэй называет всех драконов братьями, а младшее поколение – детьми, трудно разобраться в том, кто кому кровный родственник». «Родной», – ответил дими и перевел на меня изучающий взгляд, под которым я мгновенно смутилась. «Слишком пристально он смотрел. К тому же было непонятно, каким выводом дракон пришел, пока меня разглядывал». «Если все познакомились», – продолжил Рэй, – «предлагая обсудить предстоящие дела в замке». «Да, мы наверняка замерзли». «Леди Лизетта, буду премного благодарен, если вы угостите нас чаем и сытным обедом. Дорога для нас была длинной». «С удовольствием», — кивнула Лизетта и повела драконов в замок. А я дождалась, пока все гости последуют за ней, и замкнула эту процессию, наблюдая, как десятки широких спин входят в центральные двери имения Орела. «Скажи девочкам накрыть на стол в обеденной зоне», — шепотом попросила меня Лис, как только мы привели всех в гостиную. Я понятливо кивнула и поспешила на кухню, но открыть дверь не успела, как услышала приглушенные голоса. «И долго мы будем это терпеть?» — возмущался Хайд. Он работал у нас на конюшне. «Мало того, что нас кинули в горы, где я каждый день просыпаюсь с мыслью, что этот самый день может быть последним, так мне еще терпеть рядом с собой этих зверей? Вы их вообще видели? Один укус! И нет человека!» «Хайт прав», — заметила кухарка. «Вы как хотите, но моя жизнь дороже. Работу можно и в городе найти, пусть и не такую оплачиваемую. Зато все конечности будут на месте». «Мне кажется, вы торопитесь», — неуверенно вклинилась в разговор Фани. «Необходимо выслушать доводы Лизетты. Уверена, она знает, что делает. А работу найти мы всегда успеем». «Что там слушать?» — недовольно перебила ее кухарка. «Лизетта уже сделала выбор, а я сделала свой». — Пусть драконы ей и готовят, если они так нужны в этом замке, а я уезжаю. — И как же ты уедешь? — удивилась Фанни. — Чтобы вызвать экипаж, необходим связующий артефакт, а он есть только в кабинете у леди Ариэллы. — Ты только посмотри на себя! — усмехнулась женщина. Малявке этой уже и кабинет приписала. Этот кабинет всегда принадлежал леди Лизетте, а Ариэла здесь временно, и по поводу экипажа можешь не переживать. Я не единственная, кто хочет уехать, а в столе как раз остались лошади, на которых мы все сюда приехали. — Ты предлагаешь украсть у хозяйки лошадей? — пискнула Фанни. — Ну как тогда они уедут из замка? — Не пропадут! — рыкнула кухарка, а я поняла, что пришла пора вмешаться в этот разговор. Решили устроить бунт на корабле, со мной такое не прокатит.